20. Напиши мне, что с ним все в порядке. Франкфурт, 3 мая 1937 года. Спи, Гинди, поспи еще немного. Шифт катил перед собой тележку с пустыми баллонами, В ангаре специалисты с механики, висящий над ними Гинденбург уже проглотил свои 200.000 кубометров водорода. Шифт неотрывно смотрел на него. Туловище дирижабля округлилось. Это был настоящий великан длиной с дюжину теннисных кортов. Внутри он был цвета белёсой пудры. Шифт разговаривал с ним с утра до вечера, беззвучно шевеля губами, он обращался к нему как к другу, Гинди, спи себе до вечера. Хуго Экинер попросил Шифта разговаривать про себя. Юноша старался изо всех сил. Он усердно работал и держался в тени. Чтобы насытить гинди, нужны были сотни газовых баллонов, и Шифт целыми днями подвозил их к дирижаблю. Рабочие проводили предполетный осмотр. Двое или трое еще висели внутри, на тросах под сводом дирижабля. Вылет Гинденбурга в Америку был назначен на вечер. В начале сезона он уже пересекал Атлантику, совершив несколько перелётов в Бразилию. За зиму в дирижабле обустроили ещё 12 кают. Рейс Нью-Йорк был первым из запланированных на 1937 год. Билеты ещё оставались, зато на обратный рейс мест уже не было. Гинденбург теперь мог поглотить больше 70 пассажиров и почти столько же членов экипажа. Настоящий людоед. Мимо прошёл капитан Прус, и шифц со своей тележкой встал как вкопанный. Разинув рот, он пожирал глазами золотые нашивки на рукаве капитанского кителя. Помощник, как всегда на ходу перечислял капитану нерешённые проблемы: вышел из строя кухонный генератор, стюарды не могут толком застелить койки, погрузка на борт тысяч тонн воды идёт очень медленно. Жена главного инженера вот-вот родит. Какого ответа вы от меня ждёте? Найдите замену инженеру или увезите его жену. Помощник записывал за шефом: "Лучше скажите мне, что метеосводка не обещает грозу", пробурчал Прус. "Сегодня точно нет, но вот рояль, а что с ним не так?" В голосе капитана снова послышалось раздражение. На верхней палубе в салоне по правому борту стоял рояль, из алюминия обтянутый ярко-жёлтой кожей. На таком рояле можно было безбоязненно играть Шуберта с задором обитателей островов Зелёного мыса или острова Эллис. Примечание. Остров Эллис неподалёку от Нью-Йорка был самым крупным пунктом приёма иммигрантов в США с 1892 по 1954 год. Конец примечания. Примечание. Настройщик ждёт у двери, и я не знаю, что делать. Вы просили его? Я? Я ни о чём его не просил, возразил капитан Прус. Вы думаете, мне больше нечем заняться? Он не расстроен этот рояль. Я в этом не разбираюсь, но когда я играю, Помощник из Бразилии гру и фальшиво запел ноктюрн. Ладно, сказал Прус. Скажите ему, пусть настроит. Шифт шевелил губами, уставившись на золотые капитанские галуны. Этот парень всё ещё здесь? спросил Прус, заметив юношу. Это протеже командира. Хайль Гитлер, отчеканил Шифт, вскинув правую руку. Прус прошёл мимо. Кажется, командир Экинер у себя в кабинете. Кажется так, капитан. А я полагал, что он должен быть в Австрии на совещании. Не могу знать. Они ушли. Шифт покатил тележку к выходу. Восемь вечера. К аэродрому, расположенному в пустынной местности, с разных сторон подъехали два автомобиля. Первый — черный, немецкого производства «Стар» со швейцарскими номерами. Второй, большой, ярко-красный «Бугатти» на ходу косил траву своим низким бампером. Машины остановились на почтительном расстоянии друг от друга, шум двигателей затих, и наступила тишина. Из первого автомобиля вышли двое мужчин. Каждый держал правую руку под пиджаком — У левой подмышки не спускал глаз со второй машины, готовой в любую секунду открыть огонь, держа блюже вывели из ангара, и он так засверкал под лучами вечернего солнца, что был виден, по крайней мере, за километр. Из красного автомобиля целую минуту никто не выходил. Двое напротив ждали Изредка они обращались к кому-то в своей машине, они не хотели показывать, что нервничают. Внезапно дверцы Bugatti распахнулись, Первым вышел водитель, это был пожилой мужчина в шоферской ливрее и белых кожаных перчатках. Его чёрные ботинки блестели так, будто он осерно чистил их последние 2 часа. Шофёр держался солидно. Его лицо было абсолютно непроницаемым. Ему даже не требовалось открывать рот, по всему было видно, что он англичанин. Следом за ним появился второй мужчина. Эскироль был само воплощение элегантности. Удлинённый пиджак, полосатые брюки из натурального шёлка. Он поигрывал шляпой с пурпурной лентой. Чёрные волосы, слегка смоченные туалетной водой и тончайшим ароматом, серебрились на висках. Доктор Эскироль опирался о дверцу, слегка заслоняясь рукой от солнца. Стояла тишина. Мушки беззвучно летали в вечернем свете. Лишь время от времени слышался скрип остывающего двигателя. Наконец появился третий. Это был чернокожий мужчина невысокого роста с такими массивными плечами, что они с трудом пролезли в открытую дверцу. Одет он был, как андалузский принц: из изумрудный пиджак с сиреневыми лацканами, жемчужного цвета жилет, широченный небрежно завязанный чёрный галстук, брюки, обшитые золотом. Ну, возможно, Жозеф Пепе слегка перестарался, но ему было велено не скупиться на расходы, и он честно выполнил приказ. На носу у него красовались темные очки в черепаховой оправе, на каждой руке по три кольца, а резная рукоять трости была выполнена в виде воробья. Итальянские туфли из цельных кусков кожи были надеты на босу ногу. Запястье обхватывал шнурок от правой боксёрской перчатки, в которой он провёл последний поединок, тот самый, на арене Буффало в Манруже. Он отправил нокаут одного американца и после этого завершил свою карьеру. Жозеф Перпэ ходил на принца, но на принца современного, одетого по последней моде на левой руке узкие часы, какие носят женщины. На локтях бархатные нашивки в манжетах, палесандровые запонки, а на чёрных подтяжках зажимы из слоновой кости, которые промелькнули под его жилетом, когда он облокотился на кузов автомобиля. Эскироль направился к чёрной машине. К доктору подошёл один из вооружённых мужчин. Эскероль поднял руки, его тщательно обыскали. — И вы двое тоже, — приказал охранник. Пюпе и шофер также подверглись досмотру. Охранник вернулся к автомобилю и открыл заднюю дверцу. Из машины вышел человек и зашагал навстречу Эскеролю и Пюпе. На нем был скромный, если не сказать унылый костюм, который никак не вязался с нарядами двух щек в оГАЛЕЙ мужчина выглядел насторожённым Где господин Экинер? Господин Вальп, у командира возникли сложности, его с нами нет. Я приехал разговаривать с Экинером, сказал Вальп. Я не смог вас предупредить, командира сегодня не будет на Гинденбурге. Венсан Вальп вынул из кармана носовой платок и прижал его к губам. Вы заставили меня приехать из Женевы просто так? Конечно, нет, возразила Скироль. Вы знакомы с боксёром Жозефом Жаком Пепэ? Думаю, да, ответил тот, глядя на Андалузского принца. Он здесь по той же причине, что и вы, участвует в крупной сделке, но у него есть сомнения. «Перед тем, как заключить ее, он хочет встретиться с Экинером», Пюпе улыбнулся и уточнил. «Это не сомнение, доктор, вы преувеличиваете». Но я видел всего лишь подпись Экена внизу страницы. Мне надо пожать ему руку, чтобы доверять, к тому же я вложил в эту сделку много золота, столько же, сколько весят оба ваших телохранителя, господин Вальп. Я такой же, как вы, я должен совершенно точно знать, на что иду. Вальп обернулся, чтобы прикинуть вес своих охранников. Стало быть, речь шла о трехстах килограммах золота. Теперь он глядел на Пюпе с большим уважением. А Пюпе улыбался, потому что знал все его золото. Это лучик солнца, который только что упал на его ботинки. Даже ножницы в парикмахерском салоне, где он работал, и те ему кипятки не принадлежали. Однако ПП поручили сыграть роль богатого отставного боксёра, вкладывающего деньги в подпольную торговлю оружием, и ПП справился с ней великолепно. Вы сможете встретиться с командиром эскортом господа Абиль Эскироль. Он не летит с нами в Нью-Йорк, но ждёт вас в своём кабинете. Прошло несколько секунд, и Винсан Вальп сложил платок, а ПП сунул под мышку трос с воробьём на рукоятке. Они рассеялись по машинам, которые медленно словно траурный кортеж поехали к Гинденбургу. В первом автомобиле Эскироля обратился к шоферу Гари: "Когда вы нас высадите, возвращайтесь в Монте-Карло. Дамсье И поблагодарите ещё раз госпожу Салаж. Вдова посла, госпожа Салаж была клиенткой салона Жозефа П. Она должнала ему свой красный Бугатти вместе с шофёром Гари в обмен на набор из 20 шампуней. Эскироль впервые рисковал так безаглядно. Даже Экинер ничего не знала об этой затее, и теперь нужно было импровизировать. Утра по дирижабле их ждала неприятная сцена. Одна пассажирка из Италии вдруг обнаружила, что ей придётся заплатить 5 марок за каждый килограмм багажа из 15 сверх нормы. Она утверждала, что её никто об этом не предупредил. Стёрдессэ Имхов, единственная женщина в экипаже, пыталась её успокоить, но дама утверждала, что она весит на 20 кг меньше большинства пассажиров и в доказательство тыкала пальцем в госпожу Климон, супругу богатого промышленника-производителя мотоциклов. Кембрингем, бессменный метр дотель Ципелина Кубис метался по салонам, проверяя всё ли в порядке. Было почти четверть девятого. Через несколько минут пассажиры начнут подниматься на борт. Один из молодых поваров, Альфред, расставлял на столиках цветы. Кубис заметил, что он прихрамывает. В коридорах сновали грузчики и разносили багаж по каютам на лестнице пахло лилиями кубис застал одного из стёрдов сидящим на табурете перед роялем что ты делаешь вернер вздрогнул и уронил стопку полотенец которые должен был разложить в ванных комнатах он не играет объяснил вернер кто рояль кубис подошёл и взял аккорд Рояль отозвался нестройным шумом. «Где она, стройщик?» «Наверное, уже ушел». Кубис снова нажал на несколько клавиш, поработал он паршиво. "Хотите, я его найду?" "Конечно, нет, займись лучше полотенцами". Кубис взглянул на часы, звать другого настройщика было некогда, он займётся этим по возвращении. Метер дотель не так уж расстроился, что путешествие пройдёт без рояля. Он знал, что на борту будет капитан Леммон, тот любил проводить время за аккордеоном и за роялем, к радости пассажиров и к несчастью для Кубиса. Еще прошлой зимой мэтр Датель яростно сопротивлялся появлению рояля на дирижабле». Через минуту Куби спустился по трапу на встречу пассажирам. Он поздоровался с каждым. Не хватало ещё пятерых. Они не воспользовались гостиничным автобусом и должны были приехать своим ходом. Куби сверял увести валявшуюся на виду тележку с пустыми баллонами, которая пугала одну пассажирку с тремя детьми. "Отойди от неё подальше", ирен сказала она старшей дочке. Это пустые баллоны, мадам, объяснил Стюарт. Никто не стал сообщать этой женщине, что во время полёта у неё над головой будет в 100 раз больше взрывоопасного газа. Соединённые Штаты запретили продавать немцам гелий, и тем приходилось рисковать. Водород немного легче геолея, но чрезвычайно легко воспламеняется. Из суеверия на борту почти не говорили об этой угрозе. Впрочем, на заводе Цепелина очень давно не было серьёзных аварий. Люди торопливо поднимались по трапу. Капитан Лемман на сей раз, летевший простым пассажиром, беседовал в сторонке с какой-то парой, при этом он явно играл на публику. Говорили, что это журналисты из Берлина, которые пишут о нём книгу. Лемман становился всё более значимой фигурой в командном составе дирижабли. У него не было такой стойкой аллергии на нацистов, как у Эккенера. Внизу у трапа среди других пассажиров стоял Джозеф Спа — американский акробат, завершивший свое европейское турне. Несколько минут назад он выскочил из такси вместе со своей собакой Уллой. Он рассказывал о себе какому-то шведу в черном пальто и шляпе. При этом то и дело вставал на пуанты. Он опоздал на корабль от педы плывший из Гамбурга, и поскольку его очередное выступление должно было состояться уже на следующей неделе, ему пришлось выложить несколько сотен долларов за пропуск в небо. Хога Эккенер находился в своём кабинете и смотрел в окно, из которого был хорошо виден дирижабль. Нет, я не беспокоюсь, так что и тебе не о чем волноваться через 3 дня ты всё поймёшь. Экке не обращался к кому-то сидевшему в тени. Он нервно развернулся и направился к выходу. Не успел он коснуться двери, как та вдруг широко распахнулась. На пороге стоял молодой судовой врач, доктор Рюдигер. Лицо его было багрового цвета. Курт Командир, здесь какие-то люди говорят, что у них с вами встреча. Вы даже не стучитесь, Курт. Это что, новый порядок? Но они сейчас из-за его спины выглянул Эскироль. Эккенер отстранил Рюдигера. Я так и думал, что это ты. Вот она, пресловутая французская вежливость, когда же за врачом неожиданно возник пюпэ. С ног сшибательным наряде Экенер потерял дар речи. Эскирол поспешил взять ситуацию под контроль, он торопливо заговорил: "Командир, вот я и приехал, как мы договаривались. Может, опоздал на пару минут. А это наши друзья, я вам о них рассказывал". В кабинет следом за ПП вошли трое мужчин. Вы знаете, как эти люди важны для нас. Прежде всего, позвольте представить господин Венсан Вальп, о котором мы с вами так много говорили в Берлине. Экенер посмотрел на Эскироля, бросавшего на него умоляющие взгляды, и пожал протянутую руку Вальпа. Очень рад, сказал тот. Ну да. Мой друг говорил мне о вас пробормотал Экинер. Не знаю, насколько он хороший доктор, но при необходимости вы всегда можете обратиться к господину Рюдигеру, нашему судовому врачу. Маленький Рюдигер утвердительно кивнул головой. Надеюсь, что долечу до Нью-Йорка в добром здравии, удивлённо сказал Вальп. Будем надеяться, сердечно ответил Экинер. В любом случае вас ждёт прекрасная каюта и совершенно новая. И я знаю, что вы летите с сопровождением, и он принуждённо улыбнулся двум гориллам стоящим позади. Э, -э думаю, нет нужды представлять вам великого чемпиона Жозеф Жака Пепе. И для вас не секрет, что теперь он наш партнёр в грандиозном предприятии, которое, о котором вам известно. Экиннер ничего не понимал. Пп с сияющей улыбкой тряс его руку. Командир открыл было рот, но Эскироль молниеносно перехватил инициативу. Вы, конечно, следили за карьерой нашего друга, за его поединками, Экенера так и подмывало рявкнуть: "Что это за чёртов балаган?" Тем временем ПП стяскивал ему пальцы, а Эскироль продолжал заливаться соловьём: "Да, вы несомненно помните его в апогее славы, командир, если я вам скажу, а я его знаю". Послышался голос в глубине комнаты: "Я и его уже видела" кресли Экиннера. За письменным столом сидела молодая особа, которую никто до сих пор не замечал. ПП наконец выпустил руку Экиннера. "Я очень хорошо его запомнила", добавила юная незнакомка. Командир медленно массировал себе кисть. "Э, я не успел представить вам мадемуазель Этель", поднялась Экенер пояснил: э мы как раз спорили, когда вы появились со всем вашим, со всем нашим уважением, веско заключил Искроль, подходя к отель, но девушка смотрела только на ПП. Мы думаю, Азель летит этим же рейсом, сказал командир Экенер. Она только что приехала и сообщила мне об этом. Это моя крестница, она летит в Нью-Йорк, чтобы отыскать он замешкался. Отыскать моего жениха, закончила Этель. Сегодня все решительно все заканчивали за командира его мысли. Да, господин Пеп, я вас сразу узнала, прошептала она, улыбаясь, Экнер нахмурил брови. Я видела вас в Лондоне, на стадионе Холборн продолжал отец. Мне было 5 или 6 лет, отец водил меня на бокс. Они поприветствовали друг друга. В это время Винсан Вальп потянул Эскироля за руку и тихо сказал: "Мы договаривались о встрече с генералом наедине". "Конечно, так и будет", уверил его Эскироль. "Командиру это очень важно". Он шагнул к Эккенеру и остановился, прислушиваясь. С Гинденбурга донесся сигнальный гудок. Для Скироли он прозвучал, как колокольный звон, возвестивший о перемирии. Как боксерский гонг, останавливающий избиение. Он почувствовал себя солдатом, узнавшим, что война окончена. Осужденным, получившим помилование. Пора было уходить. Боже мой, воскликнул Скироль, взглянув на небо. У нас больше нет ни минуты, цепелин сейчас взлетит, и он, с расстроенным видом, но ликуя в душе, повернулся к Вальпу: "Мне ужасно жаль, И следующие 2 минуты прошли в полной сумятице. Все разом двинулись к двери, маленькие Рюдигер столкнулся с охранниками Вальпа, Эккенер попытался схватить Эскироля за шиворот, чтобы получить объяснение разоигранному здесь спектаклю, но тот сумел вывернуться. Винсан Вальп что-то бормотал сквозь зубы. Одна лишь Отэль немного задержалась. Эккенер проводил её до конца коридора. Напиши мне, когда его найдёшь, крикнул он вслед. Да, напишу. Напиши, что с ним, всё в порядке. Трап вот-вот должны были убрать. Все бежали по полю, Этель поднялась на борт последний одали швартовой и дирижабль взлетел.